Глава 27. седьмая. Магические зеркала. Танец закончился, и пары в тронном зале замерли. Но оркестр тут же грянул следующую мелодию, и движение возобновилось. Однако Игорь Назаров не хотел больше танцевать. Он наблюдал за Наташей, и все в его груди сжималось от тоски и негодования, а сестра улыбалась, вальсируясь темнейшим, и выглядела обеспеченной. «Она счастлива с ним?» — тихо произнесла Катерина. «Это же видно невооруженным взглядом. Это ты бесит меня больше всего», — признался Игорь. «Как она может быть такой слепой?» Наташке многое пришлось пережить. Возможно, так для нее проще? Я и покажу, что значит проще, — вскипел Игорь, сжимая кулаки. Только не сейчас, — Катерина взяла его за руки. Не здесь, не на глазах у властелинов. К ним подошли Бьянка, Тар, Берси и Хельга. Волк-пират неслышно шел за ними следом. Некоторые из гостей с опаской косились на зверя. «Все в порядке?» — обеспокоенно спросил Варгамор. «В полном!» — нарочито бодро сказал Игорь, не спуская глаз с Наташи. «Не будем привлекать чужого внимания, — миролюбиво сказал Оттар. «Мы здесь не для этого». «Лакуста — Лакуста! — воскликнула вдруг Бьянка, указывая на возвышение с креслами властелинов. Все обернулись в указанном направлении и увидели, как дамы теней и мастер-зеркал спускаются по ступенькам. Свита моментально их окружила, и все — карлики и прислужники в черных одеждах, сопровождая своих господ — направились к выходу из зала. Последней шла женщина в зеркальной маске. Варгамор тихо охну скрестила на груди руки, ее пальцы заметно дрожали, и Лакуста, по-видимому, внезапно что-то ощутила. Она замерла и огляделась. Верхняя часть ее лица скрывала маска, поэтому трудно было понять, что она сейчас испытывает. Дамы теней, мастер зеркал их свиты уже прошли дальше. Лишь одна лакуста продолжала стоять среди танцующих и в упор смотрела на Хельгу. На лице Варгамор было написано неподдельное страдание. Заломив руки, она глядела на лакусту. Та быстро оглянулась и, указав на темный альков в дальнем углу зала направилась туда. Хельга и ее спутники двинулись в ту сторону. Катерина и Игорь направились вслед за ними, проскальзывая мимо танцующих и уворачиваясь от спешащих официантов с подносами в руках. Хельга скрылась в валькове где в полумраке ее ожидала лакуста. Все последовали за ней. Катерина и Игорь вошли последними и задернули за собой плотные шторы. Хельга молча замерла, глядя на дочь. Оттар и Берси остались стоять при входе. Бьянка и Пират отошли к противоположной стене. Лакуста не двигалась, Хельга тоже не шевелилась. И вдруг Лакуста бросилась к старушке и, содрогаясь от рыдания, обняла ее. «Матушка — Матушка! — воскликнула она. Хельга тоже обхватила ее руками и крепко прижала к себе. По щекам варгамор струились слезы. Катерина вдруг почувствовала, как к ее горлу подкатывается горький комок. Она хорошо знала, что значит потерять близкого человека и встретить его спустя долгие годы. «Динара», — выдохнула Хельга, — «доченька, я так долго искала тебя! Волки нашего клана обошли все пустоши севера, а потом мне сообщили, что ты погибла». Это был самый страшный день в моей жизни. Я даже надеяться не могла. Уж лучше бы я погибла, рыдала Лакуста. Не говори так. Не разбивай мне сердце, оно и так едва бьется. Что они с тобой сделали? воскликнула Хельга, ощупывая стеклянную руку лакусты и зеркальную маску. Какие изверги могли так тебя изувечить? Почему-то не давала о себе знать. Я не могла, сквозь слезы вымолвила Лакуста. Я рабыня дамы теней, у нее моя кристаллида. Она никогда бы не позволила мне отлучиться в родные места без ее разрешения. Но как вы нашли меня? Это все Питер, — сказала Варгамор. Я познакомилась с его дочерью и узнала обо всем. — Питер? — переспросила Лакуста, вытирая слезы. Она взглянула на Бьянку и пирата. Я так рада, что он жив. Думала, что она всегда его потеряла. Она опустилась на колени перед волком и, обняв его за шею, уткнулась лицом в жесткую шерсть. Пират тихонько поскуливал, недоумевая. Затем Лакуста обняла бьянку и снова расплакалась. — Ты уже совсем взрослая, — прошептала она. — Я так любила твоего отца, и когда мы встретились снова, спустя много лет, я наблюдала со стороны, как ему живется на новом месте. Я была так счастлива за Питера. Он любил твою мать, любил тебя. — Я его совершенно не помню, — призналась Бьянка. — Ты была совсем крошкой, когда все случилось. Лакуста вытерла слезы. Питер узнал кое-что, что... что могло стоить ему жизни. Спасти твою мать я не успела, но Питера спасла, используя свою силу. Я обратила его в волка. Они бы убили его, если бы узнали. «Мы все знаем, девочка моя», — Хельга, дрожащей рукой, гладила дочь по волосам. «Я увидела все в скрытых воспоминаниях Питера. Так мы и узнали, что ты жива, а место императора занимает самозванец». «Он все еще помнит это», — с улыбкой произнесла Лакуста. «А еще он много лет сопровождает меня повсюду и оберегает от врагов», — сказала Бьянка. «Но теперь, когда мы все знаем, верните ему, пожалуйста, человеческий облик». «Я бы с радостью, милая», — Лакуста с сожалением взглянула на Бьянку, затем на пирата. «Но для этого я сама должна превратиться в волчицу, а я не могу этого сделать». «Часть моего тела теперь стеклянная. Из-за этой проклятой ведьмы я урод, и превращение в волка теперь для меня невозможно. Питер обречен, ведь я не смогу вернуть ему прежний облик». Она едва снова не заплакала, но Хельга обняла ее за плечи и прижала к себе. «Не волнуйся, Динара». Теперь ты с нами, а значит, мы найдем выход из любой ситуации. Есть способы вернуть даже утраченные части тела. Это из самой древней магии оборотней. Я сделаю все, чтобы помочь тебе и Питеру. Ведь ты все еще любишь его, не так ли? — Это так заметно, — тихо спросила Лакуста. — Иначе ты не стала бы следить за ним, не узнала бы, что известно ему, не решилась бы спасти его на глазах у в зеркале рискуя собственной жизнью. «Я помню, что в юности ты любила одного молодого волчонка, постоянно пыталась сбежать к нему на свидание. Это был он, не так ли он?» — кивнул Лакуста. «Но затем наши пути разошлись. Я должна была учиться, чтобы стать варгамор стаи, а он отправился в другую часть страны, где завел семью. А затем на нас напали, и я попала в плен, и мы снова встретились с ним». «Но при таких ужасных обстоятельствах...» «Прости меня, Бьянка», — она взглянула на девушку. «Наверное, тебе неприятно слышать такое от незнакомой женщины». «Ничуть», — улыбнулась ей Бьянка. «Напротив, я очень рада, что вы спасли папу тогда, и теперь у меня есть надежда, что я снова его увижу, в человеческом образе». «Я сделаю все, что в моих силах», — прообещала ей Лакуста. «А потом оставлю вас». Не хочу, чтобы Питер видел меня такой. Я ведь урод наполовину созданный из стекла. Не говорите так, воскликнула Бьянка. Для тех, кто тебя помнит и любит, ты всегда будешь красавицей Динарой, сказала Хельга. Я верну тебе твой прежний облик, обещаю. «Для этого мне сначала нужно избавиться от заклятия Кристаллиды», — сказала Лакуста. «Все будет хорошо, милая», — проговорила Варгамор с нежностью в голосе. «Все непременно будет хорошо. Верь в это». «Недавно у меня тоже появилась надежда». «Это одна отважная девушка», — улыбнулась Лакуста и повернулась к Катерине. Девушка вдруг почувствовала, что краснеет. Взгляды всех присутствующих устремились на нее. Катерина смутилась еще больше. Игорь с улыбкой ободряюще сжал ее руку, и она ухватилась за нее. «Если у тебя все получится», — сказала ей Лакуста, — «я смогу вернуться в семью, в свой родной клан». Поэтому моя задача — помочь тебе во всем. И даже если я при этом погибну, я умру сознанием, что все было не напрасно. Я очень рада, — начала была Катерина, — но внезапно ее тело пронзила острая боль, мгновенно выпустив весь воздух из ее легких. Казалось, будто в ее позвоночник вогнали раскаленный стержень. Катерина громко вскрикнула и рухнула на пол. Все в ужасе уставились на нее. Игорь опустился на колени рядом с ней. «Что с тобой?» — тревожно спросил он. «Господи!» — взвыла Катерина и выгналась дугой. Такой боли она еще не испытывала. Даже когда ее пытали, при помощи кристаллиды было не так. «Как же больно!» — Лакусты и Хельга подскочили к ней и попытались схватить за руки, чтобы унять судороги. Но девушка снова завизжала, перепугав пирата, Бьянку и Берси. А в воздухе появилась едва заметная темная дымка, в клубах которой сверкнула красная вспышка. «Это магия!» — испуганно воскликнула Хельга. «Кто-то наводит порчу на Катерину и делает это прямо сейчас!» «Боже!» — девушка стукнула кулаком по полу. «Когда же это прекратится?» «Нужно найти ведьму и остановить ее!» — крикнула Тар. «Магическое зеркало!» — догадалась Хельга. «Чтобы сотворить такое, нужно одно из них. Где находится ближайшее?» «В покоях дамы теней!» — ответила Лакуста. «Но там сейчас никого не должно быть!» «Кто-то есть!» — выкрикнула Катерина и снова выгнулась на полу. Лакуста вскочила на ноги и быстро бросилась из Олькова. Игорь побежал за ней, на ходу вытаскивая меч из ножен. Бьянка принялась успокаивать Катерину. «Потерпи немного, все будет хорошо!» «Хочется в это верить!» — выдохнула девушка. Она вдруг резко вздрогнула, словно от удара током, и ее тело покрыло из Доспехами, которые полыхнули В полумраке красным огнем Столб магической энергии В виде густых клубов черного дыма Среди которых взметнулись Языки пламени, сорвался С доспехов Катерины И силой ударил в потолок Разбросав всех в стороны Но вот он уже закрутился В сильный смерч, который, приняв Форму шара, вырвался Из олькова Шар клубящейся тьмы, полыхая пламенем Пронесся над головами гостей и устремился к лестнице, по которой только что взбежали Лакуста и Игорь. Красная батиса, наблюдавшая за происходящим в зале с балкона второго этажа, довольно улыбнулась. События развивались именно так, как она и задумывала. Игорь бежал за лакустой, показывающей дорогу. Они быстро добрались до нужного коридора и теперь бежали вдоль ряда дверей. — Еще немного! — выкрикнула лакуста. Игорь вытащил меч из ножен держал его наготове готове. Поравнявшись с высокими двойными дверями из белого полупрозрачного стекла, лакуста с силой толкнула их. Створки распахнулись, и перед Игорем предстал большой сумрачный зал, в центре которого по кругу выстроились высокие черные зеркала разной формы. Их было семь. Перед одним из них стояла худая женщина в длинном черном платье. Четырьмя руками она совершала плавные пасы и вслух произносила какие-то заклинания. В зале стоял запах чего-то жженого, а в чашке, стоявшей у ног ведьмы, дымилось какое-то зелье. Но самым жутким было то, что в зеркале отражалась не сама колдунья. В зеркале была Катерина.